23. Воспоминания о будущем Мой отец был большим поклонником Рэя Брэдбери и давал мне его читать лет в 9-10. У нас существовала семейная традиция. По праздникам или в дороге мы по очереди читали друг другу вслух. У Брэдбери, естественно, есть истории на любой случай, поэтому его мы читали очень часто. Мне больше всего нравился рассказ «Гонец» и роман «Надвигается беда». До сих пор мороз по коже, когда я их перечитываю. Томас Стейнбек Примечание. Томас Стенбек, писатель, сын Джона Стенбека. Конец примечания. После трагедии Аполлона-1 статья Рэй несколько месяцев пролежала на полке. «Стране требовалось время, чтобы оправиться от горя». Публикация состоялась лишь 24 ноября 1967 -го. А на следующий год Брэдбери получил премию имени Роберта Болла для авторов, пишущих о космонавтике и авиации, высочайшую награду в этой сфере. «Вот вам и человек, который никогда не летал», — шутил Рэй. «Авиаторы Америки присудили мне награду за лучшую статью года». Церемония награждения должна была состояться на мысе Канаверал, причем известие об этом Рэй получил буквально за несколько дней и добраться на поезде не успевал. Я позвонил им и объяснил, что не летаю. Они воскликнули. «Вы не летаете? Вы получили премию авиаторов и не летаете?» Вместо Брэдбери на награждение отправился его редактор Дэвид Мэннес. «Я особенно гордился наградой авиаторов, потому что никогда не летал», — отмечал Рэй. Тем не менее цепям, приковывавшим его к земле, вскоре предстояло пасть. Рэй пригласили прокатиться на дирижабле компании Гудеяр, и он, к изумлению всех, включая себя самого, неожиданно, Согласился. В прекрасный летний день 48-летний Рэй Брэдбери оторвался от земли и впервые в жизни поднялся в воздух. Дирижабль стартовал из Лонг-Бич и полетел в сторону острова Каталина над мерцающими водами Тихого океана. Заметив в воде кита, капитан направил судно в ту сторону. Получилось три кита, тот, что всплыл из глубин океана. Тень дирижабля, преследующий его, словно еще один кит, и сам дирижабль. «Киты встретились», — вспоминал Рэй. Дирижабль, казалось, парит всего в паре метров от поверхности воды. Впечатляющее зрелище. В 1969 году вышли еще две экранизации Брэдбери. «Человек в картинках» и «Летний Пикассо». Права на человека в картинках Рэй продал двумя годами ранее, в декабре 1967. -го. За приличные 85 тысяч долларов его гонорары росли вместе с международной известностью. Права на киноадаптацию концептуального сборника долго никто не хотел покупать, поскольку он состоял из разрозненных сюжетов, пусть и объединенных ярким персонажем с пророчащими будущее. Все это не испугало режиссера Джека Смайта, приобретшего известность благодаря своим телевизионным работам, среди которых были отдельные серии телесериалов «Шоссе-66», «Защитники» и «Альфред Хичкок» представляет. В 1966 году Смайт снял фильм «Харпер» с Полом Ньюманом и Лорен Бекол. А теперь он намеревался экранизировать человека в картинках, сделав главным персонажем татуированного циркача. Перенести на экран все 18 рассказов не представлялось возможным, поэтому Смайт остановился на трех "Вельт", «Нескончаемый дождь» и «Завтра конец света». На заглавную роль он пригласил Рода Стайгера. Брэдбери и Стайгер познакомились еще в конце 1950-х в гостях у своего общего друга Сая Гомберга. Они проболтали всю ночь напролет, а потом Стайгер подвез Рея домой в два часа утра. Так и началась их дружба. Позже Стайгер обзавелся дорогим ягуаром, и Рэй вспоминал. Однажды он подъехал к нашему дому и окрикнул нас. Мы с Мэгги вышли, а он прокричал «Завидуйте!» и укатил. В этом был весь род Стайгер. Однако, несмотря на дружбу писателей и актера, экранизация «Человека в картинках» оказалась провальной и по отзывам критиков, и по продажам. После передачи прав Рэй никак не участвовал в работе над фильмом, лишь время от времени заглядывал на съемочную площадку, фотографировался с татуированным Стайгером для прессы и вместе с огромной армией своих поклонников дожидался премьеры, назначенной на март. 1969 года. После предпремьерного показа Рэй поймал в толпе зрителей взгляд одного из своих юных фанатов. «Мистер Брэдбери?» – горестно спросил мальчик. «Что произошло?» Рэй и сам был разочарован, поэтому не сразу нашелся с ответом. Много лет спустя он объяснял, сценарий никуда не годился, потому и фильм не удался. Что до летнего Пикассо, то съемки с самого начала превратились в балаган. Рэй продал права на текст «Погожий день» сборника «Лекарства от меланхолии» осенью 1967 года и согласился написать по нему сценарий. Рассказ, впервые опубликованный в Playboy за январь 1957 года, был довольно странным выбором для экранизации. История о муже и жене, которые отдыхая на французском курорте, неожиданно встречают на берегу Пабло Пикассо, представляла собой квинтэссенцию короткой литературной формы. Ижей считал, что она куда больше подходит для короткометражного игрового кино с элементами мультипликации в стиле Пикассо. Тем не менее он твердо верил в свои способности, поэтому согласился написать сценарий полнометражного фильма под названием. «Летний Пикассо». Сценарий получил замечательные отзывы. Продюсеры Брюс Кэбл и Рой Сильвер, комик Билл Козби и режиссер Серж Бургиньон были восхищены. Главную роль согласился сыграть Альберт Финни, и даже сам Пабло Пикассо должен был появиться в одном из эпизодов. Но из этой затеи ничего не вышло по причине одной из множества нелепых ошибок, преследовавших проект. Как рассказывал Рэй, испанский Матадор, Домингин, близкий друг Пикассо, согласился выступить посредником между продюсерами фильма и знаменитым художником. Он уверял, что участие Пикассо практически гарантировано, а потом переспал с женой актера Юла Бриннера, который дружил с Пикассо, и его женой Жаклин Рок. Когда жена Пикассо узнала, что натворил Домингин, она вычеркнула его – Из их с Пикассо жизни. «Дружбе пришел конец», — объяснял Рэй. А Поскольку именно Домингино выступал посредником между художником и продюсерами, об участии Пикассо в съемках пришлось забыть. Серж Бургиньон разыскал двойника Пикассо. Однако Думенгин, сбегая из Мадрида, забрал того с собой. Много лет спустя Рэй с хохотом вспоминал об этой комедийной ситуации. На том проблемы с летним Пикассо не закончились. Дальше стало только хуже. С предварительного показа фильма Рэй вышел в ярости. Он чувствовал себя преданным. Перед отъездом в Европу на съемке Бургиньон осыпал сценарий комплиментами. Но в готовом фильме от этого сценария не осталось и следа. Бургиньон отошел от текста и дополнил сюжет импровизацией, чтобы сделать его естественнее. Это безумное творческое решение обернулось катастрофой. Бургиньон присутствовал на предварительном показе, и когда в зале включили свет, Рейд кнув режиссера пальцем, потребовал его уволить. «Бургиньон вскочил и попытался меня ударить», — вспоминал он. «Люди поспешили встать между нами, чтобы не дошло до драки». Продюсер Билл Косби, не принимавший участия в повседневной работе над фильмом, поразился тому, насколько плачевным вышел результат. По словам Рэя, он заявил, «Чтобы даром переводить деньги, мне чужая помощь не нужна. Я и сам справлюсь». Словом, летний Пикассо никуда не годился. «Смотреть это можно было не больше минуты», — утверждал Рэй. По его мнению, единственными достоинствами картины являлись прекрасная музыка Мишеля Леграна и вокал Барбры Стрейзент. В остальном лента получилась такой никудышной, что Брэдбери потребовал указать в титрах псевдоним Дуглас Полдинг. В итоге летний Пикассо так и не вышел в прокат. В июле 1969 года Рэй и Мэгги с четырьмя дочерьми отправились на корабле в Великобританию, чтобы посмотреть Уимблдонский турнир «Семейство Брэдбери любили теннис» и празднование по случаю инвеституры принца Уэльского Чарльза. 20 июля Рэя попросили выступить в двух телепередачах, одной с журналистом Дэвидом Фростом, другой с ведущим новостей CBS Майклом Уоллесом, то был величайший день в мировой истории. Нил Армстронг, Эдвин Басс, Олдрин и Майкл Коллинз, экипаж Аполлона-11, отправлялись на Луну. В случае успеха миссии Армстронгу и Олдрину предстояло впервые в истории человечества ступить на поверхность другого космического тела. Весь мир замер в ожидании. Брэдбери зарекомендовавшего себя экспертом-любителем по космической программе, пригласили на телевидение для разговора о полете. И он находился в студии с Дэвидом Фростом, когда в 9 часов 17 минут вечера по лондонскому времени Нил Армстронг совершил свой маленький шаг и стал первым человеком, ступившим на Луну. Примечание. Имеется в виду фраза. «Маленький шаг для человека, но огромный скачок для всего человечества», произнесенное Армстронгом после выхода на поверхность Луны. Конец примечание. Рэй прослезился. Всю жизнь он ждал этого мгновения, и теперь его переполняли чувства, которые невозможно было облечь в слова. Когда в студии загорелись прожекторы и начался эфир, Брэдбери сразу почувствовал неладное на передачу пригласили певца Энгельберта Хампердинка и актера Сэмми Дэвиса-младшего. «Я люблю Сэмми, но послушайте, разве время для его выступления в такой вечер?» возмущался Рэй. Наблюдая за пошлым представлением, Рэй понял, что Дэвид Фрост и его команда совершенно не сознают важности момента, В негодовании он вышел из студии, не дожидаясь намеченного интервью. За ним бросился один из продюсеров со словами «Вы не можете уйти?» Рэй воскликнул «Еще как могу!» «Этому идиоту наплевать на космос! Он испортил весь вечер!» «Это чудовищно!» Рэй вызвал такси и отправился в студию CBS на интервью с Майком Уоллисом которое должно было выйти в Соединенных Штатах Америки ночью в записи. Успокоившись после нелепого эфира Дэвида Фроста, Брэдбери поэтически рассуждал о событиях вечера. «Это попытка обрести бессмертие. В центре всех наших религий, наук, всего нашего мышления с незапамятных времен стоит вопрос смерти». Оставаясь на Земле, мы обречены, ведь однажды Солнце или взорвется, или потухнет. Мы выходим в космос, чтобы гарантировать выживание цивилизации и через миллион лет, и через миллиард. Мы посеем наши семена в других мирах, и проблема смерти перестанет для нас существовать. В октябре 1969 года Рэй опубликовал новый сборник «Электрическое тело пою» в издательстве «Альфред Эйкнопф», куда перешел его редактор и Саймон и Шустер Боб Готлиб, который всегда горячо поддерживал и продвигал работы Брэдбери. Сборник состоял из 17 рассказов, написанных преимущественно в период с 1964 по 1969 год. Заглавная история появилась раньше – Это был единственный сценарий Рэя для «Сумеречной зоны», по которому сняли серию. Других сборников Брэдбери в 1960-е годы не выходило так, что книга «Электрическое тело пою» выбрала в себя почти все тексты, опубликованные за 10 лет. Это вовсе не значило, что вдохновение Рэя иссякло напротив. Он был занят как никогда, просто переключился с рассказов своего, пожалуй, наиболее удачного средства самовыражения на лекции, театр, кино и консультирование организаторов Всемирной выставки. К тому же в этот период репертуар Рэя пополнился еще одной ролью. По рекомендации своего друга Нормана Корвина он вошел в Комитет по награждению документальных фильмов в составе Академии кинематографических искусств и наук. Теперь же и участвовал в голосовании по премии Оскар. В том же 1969 году старшая дочь Брэдбери Сьюзан вышла замуж за Моргана, Кавета, Лос-Анджелесского музыкального продюсера и композитора, писавшего песни для Джонни Мерсера рок-группы Степенвулф и других исполнителей. Церемония брекосочетания была скромной, и родителей на нее не пригласили, зато несколько дней спустя Рэй и Мэгги устроили торжественный ужин в честь свадьбы своей первой дочери. Не каждый писатель способен вырваться за пределы земного притяжения. А вот Рэю Брэдбери это удалось. В июле 1971 года команда «Аполлона-15» Дэвид Эр Альфред М. Орден и Джеймс Б. Ирвин по существующей традиции дала одному из лунных кратеров в месте посадки космического корабля новое имя «Одуванчик» в честь книги «Вино из одуванчиков». Это наглядно доказывало, насколько Брэдбери повлиял на культуру своего времени. Он считался культовой фигурой в международной литературе, и продажи его книг вполне соответствовали статусу. К 1971 году было реализовано более 1,1 миллиона экземпляров марсианских хроник в мягкой обложке от издательства Бантем. Их догонял человек в картинках, чьи продажи тоже в мягкой обложке приближались к миллиону. В августе 1972 года издательство КНОП выпустила новую книгу Брэдбери «Канун на Дня всех святых». Она подавалась как вещь для молодежной аудитории, однако произведения Рэ никогда не ограничивались одним кругом читателей, и он был раздосадован тем, что издательство не хочет продвигать книгу для массовой аудитории. Как и многие другие книги Брэдбери, этот роман привлекал детей всех возрастов, Идея кануна «Дня всех святых» зародилась пятью годами ранее, осенью 1966 года, когда Рэй посмотрел «С дочерьми» короткометражный мультфильм «Это огромная тыкова» Чарли Браун. Он был поклонником сценариста Чарльза Шульца, создателя комикса «Мелочь пузатая». Несколько раз с ним встречался и все же, несмотря на всю свою любовь к персонажам Шульца, остался разочарован хэллоуинским мультфильмом. «Мне он совсем не понравился», — вспоминал Рэй. «Когда мультик закончился, дети принялись пинать телевизор, обещали огромную тыкву и не показали. Нельзя так делать, все равно, что стрелять в Санта-Клауса, спускающегося по каминной трубе. Нельзя трогать мифы». «Все мы знаем, что они выдумка, но не обязательно это доказывать». На следующий день после выхода мультфильма Рэю позвонил его друг, и мультипликатор Чак Джонс. Он был крестным отцом золотого века мультипликации Warner Brothers и приложил руку ко всем классическим мультперсонажам студии, включая Багзабани, Порки Пига и Даффи Дака. Джонс лично создал Дорожного Бегуна, Вайл и Койота, Марвина-марсианина и Пепе Лепию. Десятки лет спустя его работы остаются одним из ключевых явлений массовой культуры XX века. После ухода из Warner Brothers Джонс снял мультфильм по книге Доктора Сьюза «Как Гринч украл Рождество», ставший впоследствии неотъемлемым атрибутом праздничной программы передач. Рэй познакомился с Джонсом, 1966, в год премьеры Гринча и мультфильма «Это огромная тыква» Чарли Браун. Мультипликатор, как и Брэдбери, был большим фантазёром, поэтому они сразу нашли общий язык. «Я влюбился в Чака с первого взгляда», — заявлял Рэй. Джонса хэллоуинский мультфильм Чарли Зашульца разочаровал не меньше, чем Рэя. Оба остались недовольны тем, что огромную тыкву так и не показали. Шульц, несомненно, был мастером, однако друзья считали, что мультфильм не отдает должное Хэллоуину и обманывает детей. Джонс полагал, что может справиться лучше. И потому позвонил Брэдбери, привратнику октябрьской страны, человеку, писавшему о зловещих осенних карнавалах, кладбищенских призраках и вампирских семейных праздниках, с предложением снять собственный мультфильм о Хэллоуине. Тогда Рэй подумал, что Джонсу может понравиться одна из его картин. Время от времени Брэдбери баловался с масляными красками и привил любовь к живописи дочерям. В подвальном кабинете они вместе творили личные шедевры. И в 1960 году Рэй написал маслом на фанере большую картину под названием «Древо Хэллоуина». В ней, как и во всех его рисунках, от карандашных набросков до полноценных картин, сквозило что-то детское, наивное и в то же время весьма выразительное. Картина была написана в осенних тонах «Умбра», «Жёная сияна», «Золотой», «Оранжевый», «Красный», «Жёлтый». На заднем плане виднелся маленький домик со светящимся окошком на втором этаже. Из трубы поднимался дым. Передний план занимало раскидистое дерево, горящее цветами осени. Светок свисали десятки тыкв с вырезанными лицами. Словом, древое Хэллоуина во всей красе. Чаку Джонсу картина в самом деле понравилась, и он предложил выстроить мультфильм вокруг нее. Пусть древо Хэллоуина станет центром повествования об истории праздника. Рэй загорелся идеей и засел в библиотеке в поисках информации об истории Хэллоуина в разных культурах. Чак Джонс тогда работал в отделе мультипликации МГМ, так что поддержка студии была гарантирована. На сценарий у Брэдбери ушло два месяца. Все это время они раз в неделю встречались в офисе Джонса и обсуждали ход работы, а потом шли выпить мартини и закусить сэндвичами в баре который находился в том же здании на пересечении бульвара Сансет и Вайн-Стрит в Голливуде. Словом, сотрудничество складывалось великолепно и доставляло обоим массу удовольствия. Готовый сценарий истории о приключениях группы детей в поисках истоков Хэллоуина пришелся Джонсу по душе. К несчастью, проекта внезапно лишился финансирования. Студия... MGM распустила отдел мультипликации и уволила всех его сотрудников, включая Джонса. В конце 1960-х, начале 1970-х, Брэдбери и Джонс предлагали сценарии разным студиям и нигде не встретили интереса. Они даже попытались заключить с одной студией договор опциона, по которому обязывались не продавать сценарий в течение определенного времени, и передать права, если по нему будет снят мультфильм. Однако время истекло. Проект не реализовался, и права вернулись к создателям. Раздосадованный Рэй решил превратить сценарий в книгу, как в свое время сделал с романом «Надвигается беда». Так появился канун Дня всех святых. Договор на книгу был заключен с издательством Кнопф, и Рэй привлек своего давнего друга Джо Мугнаини для создания иллюстраций. Боба Готлиба поразили рисунки художника. Образы кануна, Дня Всех Святых буквально оживали на черно-белых иллюстрациях. «Должен признать, вы отличный художественный директор», писал Готлиб Рею в конце 1971 года. К январю 1972 года работа над рукописью завершилась. История, по словам Рэя, вышла гораздо богаче исходного сценария. Я добавил в книгу много нового материала. Одним из главных дополнений стала сцена в конце книги, когда господин Смерч говорит мальчикам, «Вы можете спасти друга, если каждый из вас отдаст за него последний год своей жизни». И все они отдают год, а потом отправляются к Пивкину и обнаруживают, что он дома. И с ним все в порядке. Они стоят на дорожке перед его домом и плачут. Это сделало идею гораздо гуманнее. Готлибу понравился первый черновик рук псе, но показалось, что баланс в истории несколько нарушен. Поэтому 10 января 1972 года он отправил Рею письмо с справками. Некоторые пассажи он счел слишком длинными, Начало – египетской части чересчур норовоучительным, а часть проведем безличной и безжизненной. По отзывам большинства редакторов, Рэй всегда охотно соглашался на правки, а если был не согласен, то аргументированно отстаивал свою позицию. Норман Ллойд, продюсер, имевший дело с Брэдбери на передаче Альфреда Хичкока, говорил, что работать с ним – просто сказка хотя добавлял, что в Голливуде ходили слухи, будто Брэдбери не любит сокращать свои тексты. Слухи эти наверняка возникли в результате сложных отношений Рэя с создателями сумеречной зоны. Через два месяца после получения замечаний Боба Готлиба Рэй отправил ему новую рукопись «Кануна Дня Всех Святых» с учетом предложенных правок. Готли остался доволен. Он внес еще кое-какие редакторские предложения, когда Джо Мугнаиня доделал обложку и иллюстрации одну из своих лучших работ в сотрудничестве с Брэдбери. Канун «А Дня Всех Святых» был готов к выпуску. Книга вышла в августе 1972 года, так что времени до Хэллоуина оставалось еще запасом. Рэй Брэдбери являл собой великое противоречие. С одной стороны, он любил находиться в центре внимания. Был контактным, общительным, шумным, веселым и стремился поведать о своих идеях и философских убеждениях всякому, кто готов слушать. С другой, оставался очень закрытым человеком, не любил обсуждать здоровье, семейные проблемы и сложности в браке. Рэй вырос в семье, где разговаривать на такие темы считалось неприличным, и часто заявлял, что это скучно обсуждать. Куда больше он любил говорить о работе и сделал фразу «Просто бери работой» своим кредо. Тем не менее, Рэй, как и все мы, был обыкновенным человеком. Поэтому в начале 1968 года и на протяжении всего периода работы над кануном Дня Всех Святых, от сценария до книги, в его отношениях с Мэгги вновь появились проблемы. С тех пор, как в 1957 году Мэгги выразила желание развестись, они старались сохранять брак ради детей и даже завели еще одного ребенка – всеобщую любимицу – Александру. Тем не менее, Рэй лишился уверенности в отношениях и все время боялся, что Мэгги опять захочет уйти. «Я больше не мог ей доверять», С тяжелым вздохом признавался он. Справедливости ради, годы спустя Мэгги даже не помнила, что когда-то просила о разводе. После ее кончины в ноябре 2003 года Рэй всегда защищал жену, когда заходил разговор о сложностях в отношениях. Ее уже нет, и сама она защититься не может. Нечестно по отношению к ней это обсуждать. С грустью говорил он. В 1968 году, выступая с лекциями в Калифорнии, Рэй познакомился с привлекательной женщиной, она 20 лет его моложе. «Я сразу понял, что она хочет завести со мной роман», признавался он. Женщина была замужем, поэтому поначалу делала довольно тонкие намеки. Когда Рэй читал лекции в Лос-Анджелесе, она часто приходила послушать вместе с мужем. Иногда Рэй обедал с обоими, и даже во время этих обедов между ним и женщиной бурлила невысказанная страсть. По иронии судьбы, муж Рэю очень нравился. Я чрезвычайно им восхищался. Надо же, влип в такую ситуацию и полюбил мужа. Он был очень приятным человеком. Годы шли, а Рэй не давал воли своим чувствам и даже писал поклоннице. «Мое тело говорит «да», а разум твердит «нет».» Как-то раз она пришла в офис Брэдбери на бульваре Уилшир одна. Обоих переполняли чувства, оба испытывали друг к другу сильное влечение. Но даже несмотря на это, Рэй попросил ее уйти. На следующий год она опять пришла к нему в офис уже на Беверли-Хиллз. Соблазн был слишком велик. Рэй сходил за вином и разрешил ей остаться. Однако через два года любовница, как Рэй сам ее называл, стала раскаиваться. Муж засыпал ее романтическими подарками, и эта доброта будила в ней чувство вины. Так что в 1974 году роман завершился. На протяжении президентства Линдона Джонсона Рэй с возмущением наблюдал за войной во Вьетнаме и печалился при мысли о том, сколько американских солдат напрасно гибнет на чужой земле. Чем глубже администрация Джонсона увязала в войне, тем больше Рэй разочаровался в демократической партии, а его дочери Сьюзан и Рамона даже ходили на акцию протеста, когда президент выступал в Лос-Анджелесе с речью. Хотя в 1968 году Джонсон не стал переизбираться, Рэй решил больше не голосовать за демократов. И это при том, что во времена слушаний Маккарти даже опубликовал открытое письмо в защиту демократической партии. Впервые в жизни Рэй проголосовал за республиканцев и сохранял им верность впредь, за исключением выборов 1976 года, когда вновь выбрал демократов и вновь разочаровался в них. На этот раз окончательно после неудачных экономических решений Джимми Картера. В разгар вьетнамского конфликта в январе 1970 года Рэй познакомился, а потом и подружился с итальянским кинорежиссером Федерико Феллини. Тот приехал в Лос-Анджелес продвигать свою новую картину «Сатирикон». Рэй очень любил работы Феллини, а потому пришел на голливудский показ фильма и после представился режиссеру. Увы, имя Брэдбери тому ни о чем не говорило. Я был раздавлен, — вспоминал Рэй. Мне так хотелось, чтобы Филини меня узнал и понял, как я люблю его. Следующим вечером режиссер участвовал в семинаре, организованном Американским институтом киноискусства на Беверли-Хиллз. Зал был полон студентов и голливудских знаменитостей, включая актера Джека Лемона и кинорежиссера Билли Уайлдера. Естественно, присутствовал и Рэй. В своем выступлении Филини упомянул, что никогда не отсматривает снятое за день. Рэй удивился. И когда пришла пора задавать вопросы, поинтересовался. «Как у вас получается снимать фильм, не просматривая то, что получается по ходу съемок?» Филини ответил. «Я не хочу знать, что делаю». И Рэй поразился тому насколько это напоминает его собственный подход к писательству. Он тоже всегда полагался на подсознание и считал, что сознательный анализ и обдумывание все портят. «Художнику нельзя этого допускать», — предупреждал он. После завершения семинара Рэй вновь подошел к Феллине, на этот раз вооруженный итальянским изданием «Марсианских хроник». Увидев книгу, Филини оживился и воскликнул с сильным итальянским акцентом. «О, Рэй Брэдбери!» Тем вечером Рэй вернулся домой в куда лучшем настроении. За годы работы Брэдбери освоил множество направлений современной массовой культуры, питавший его воображение и познакомился со множеством кумиров своего детства. Однако многое еще лишь предстояло попробовать. У Рэя имелся бесконечный мысленный список задач, и среди прочего он мечтал снять короткометражный фильм. Когда Рэй упомянул об этом в разговоре с известным кинорежиссером Кингом Видером, тот ответил «Сообщите, как соберетесь, и я принесу камеру». Впрочем, это был всего лишь комплимент, и мечта так и осталась мечтой. Еще Рэй мечтал разработать проект библиотеки. По его задумке, детское отделение следовало расположить в подвале, куда можно было бы скатиться с горки или спуститься в лифте для тех, кто не хочет или не может кататься. На торцах книжных стеллажей висели бы маски, к которым можно было бы прикоснуться, чтобы услышать информацию о том, какие книги стоят на полках, например, «Стеллаж 7. Динозавры и Египет». Рэй считал, что современные библиотеки слишком обыденны, неизобретательны и безличны. В них чересчур светло и холодно. Он считал, что в библиотеке должен царить полумрак для свободного полета фантазии, и только зоны для чтения могут быть хорошо освещены. Архитектура и дизайн всегда были страстью Брэдбери. О проектировании и строительстве он мечтал с тех самых пор, как побывал на Всемирной ярмарке 1933 года. В 1970 году Рей написала эссе о градостроительном проектировании под названием «Девочкам сюда, мальчикам туда» Лос-Анджелес мечты. Оно вышло в журнале West издании Los Angeles Times 5 апреля 1970 года. Текст, выдержанный в типичном ностальгическом духе Брэдбери, оплакивал утрату объединяющей роли городских площадей. Тоскуя о прошлом, Ры предлагал решение на будущее. Он рассказывал о бесчисленных уличных кафе в Париже, где люди собираются с утра до поздней ночи, о площадях в Мексике, где встречаются горожане, друзья и близкие, и на примере этих проверенных временем историй успеха Давал советы для проектирования Лос-Анджелеса будущего. С Брэдбери с интересом причел 30-летний Лос-Анджелесский архитектор Джон Джерде, которому в будущем предстояло стать коронованным королем проектирования торговых центров презираемой отрасли архитектуры. Эффектные проекты торговых центров и других общественных заведений по всему миру снискали Джерде международную, хоть и противоречивую славу. Его целью было вновь привлечь людей в городские центры. Как отмечал архитектурный критик Лос-Анджелес Таймс, Джерде, минуя культурную элиту, обращался к массовому сознанию, и массы стекались в спроектированные им пространства. Джон Джерде никогда не стремился поразить своими проектами других архитекторов, его интересовали обычные люди. Он хотел создавать пространства, которые будут возбуждать массовый интерес и привлекать публику. «Я всегда интересовался рядовыми обывателями, а не элитами, для которых работают все остальные архитекторы», — говорил Джерде. Его героем был никто иной, как Рэй Брэдбери. Довольно неожиданный кандидат на роль архитектурного кумира. Еще подростком в 1950-е годы Джарде прочел марсианские хроники, а потом и «Вино из одуванчиков», в котором его больше всего потрясла история «Летние лужайки». «Человек, додумавшийся написать рассказ об аромате срезанной травы, блестящий мыслитель», считал Джарде. Через некоторое время после публикации эссе Брэдбери в журнале West Джарде через общего знакомого договорился о встрече. За обедом он поинтересовался, видел ли Рэй торговый центр «Глендейл галерея», построенный недавно по его проекту. «Да», — ответил Рэй. «И как он вам?» — спросил Джарде. «Славный», — сказал Рэй. «Он ваш» заявил молодой архитектор. Рэй не понял, что тот имеет в виду, и тогда Джарде пояснил. Он прочел эссе «Девочкам сюда, мальчикам туда» и так вдохновился идеями Брэдбери по возрождению упадочных торговых районов, что воплотил их в своем проекте. Торговый центр «Глендейл Галерея» создан по концепции Брэдбери. Рэй был невероятно польщен, и заявил, что если Джарде не возражает, готов объявить его своим внебрачным сыном. С тех пор между ними завязались тесные партнерские отношения. «Я стал для Джона внештатным консультантом», — пояснял Рэй. Раз в неделю в полвосьмого утра они встречались в офисе архитектора на старой электростанции, переделанной в студию проектирования, и обсуждали всевозможные проекты. «Постепенно я обрел замечательного друга», — рассказывал Джерде. «Вместе мы исследовали самые разные темы, от банальных до исключительно глубоких, сами того не осознавая». На своих еженедельных встречах Брэдбери и Джерде обдумывали разнообразные концепции торговых центров, которые проектировала фирма «Джерд Партнершип International. Среди них был проект торгового центра «Хортон-Плаза» в центре Сан-Диего на 140 миллионов долларов. Свою концепцию этой урбанистической мейкеры описал в эссе «Эстетика потерянности», где расхваливал возможность безопасно потеряться, будучи взрослым, бродить по неизвестным улочкам Парижа, Лондона или Нью-Йорка, заблудиться в толпе, «Божественное удовольствие», — утверждал Рэй, — «и торговые центры должны предоставлять такую же возможность. Даже в наших крытых торговых центрах мы можем спланировать такие маршруты, чтобы на краткий миг, а может быть и надолго, заблудиться. Неожиданные повороты галереи и загадочные верхние этажи должны привлекать взгляд и захватывать воображение». Это может стать секретом неосознанной привлекательности всех будущих архитектурных проектов. Торговый центр Хортон-Плаза с четырьмя ступенчатыми этажами, балконами и скрытыми нишами стал буквальным воплощением концепции Брэдбери. «Рэй существенно повлиял на проект», — говорил Джарде. «Тем временем, 31 октября». 1973 года на Хэллоуин, любимый праздник Брэдбери, вышел его первый сборник стихов под названием «Когда во дворе расцветали слоны». Уверенность в своих поэтических способностях Рэй далеко не сразу. Первые стихотворные эксперименты в старших классах школы он признал совершенно бездарными и поклялся не сочинять больше стихов, пока не дорастет до определенного уровня зрелости и мастерства. Выход первого поэтического сборника означал, что Рэй наконец достиг этой цели. Книга включала 51 стихотворение на самые разные темы, от очень личных до духовных, от картин будущего до воспоминаний о прошлом. Во многих отношениях это была самая личная книга Брэдбери, открывающее окно в его внутренний мир, незанавешенная искусным покровом фантазии. Книга, в которой Рэй приставал перед перечитателям, как человек, писатель, муж, отец, сын и дитя вселенной. Воспоминания, первое стихотворение сборника, пожалуй, лучше всего раскрывает натуру чувствительного певца, сентиментальности и ностальгии, устремленного, тем не менее, в будущее. В этом стихотворении Рэй описывает свою поездку в О'Киган в 1960-е годы. Он прошелся мимо старого дома по саут сент джеймс стрит 11 и спустился во враг, где резвился ребенком. Глядя на золотистые лучи солнца, играющие в листве, Рэй вспомнил детство и решил забраться на дерево». В стихотворении он описывает, как глупый человек сорока с лишним лет лезет наверх, находит старое беличье дупло и, сунув в него руку, обнаруживает записку, написанную десятки лет назад. «Я развернул ее, мне важно было знать. Я развернул ее, и слезы подступили. Вцепился в ствол, и влага по щекам стекала. О, милый мальчик, странное дитя, уже тогда познавшее года, ход времени и сладкий смерть и аромат среди кладбищенских цветов, то был завет на будущее для меня, который обречен вернуться и найти послание из детства, в старость, от юного меня ко мне большому и немолодому. Что было в нем и почему я плакал, «Я помню тебя. Я тебя помню».